Перерождение Он почувствовал это сразу, не через зрение, не через слух, не даже через духовную нить, связывающую его с Дзяолин, а внутренним знанием, как если бы у него самого под ногами вдруг зашевелилась земля. Энергия, которую змея впитала, пожирая злобных духов секты нефритовой луны, начинала разрывать ее изнутри. Энергии этих десятков тысяч духов было так много, что у нее снова начинался прорыв ядра, трансформация. Дзяулин больше не могла удерживать в себе эту мощь, а он не мог позволить ей пройти это вне защищенного пространства. Стремительно возвращаясь в долину, Андрей упал с небес, словно метеор, и замер у самой границы долины, вызвав печати транспортного кольца, привязанный к скалам. Потоки пространства скрутились в единый импульсы, и в следующую секунду он оказался уже у входа в центральную аренную чашу, специально подготовленного места, куда раньше помещал и алхимический котел, и других опасных артефактных существ. Пальцами он тут же активировал тройной узел запечатывания, символы вспыхнули под землей. Поле купола, скрытое от внешнего мира, налилось синим светом, воздух загудел. Дяулин, сюда, все готово!» Мысленно окликнул он, и змея вынырнула из тумана, изломанным, тяжелым, почти неестественным движением. Чешуя ее тускнела прямо на глазах, бока судорожно вздымались. Из ее пасти исходил густой фиолетовый дым, в котором мелькали искаженные образы, отголоски съеденных духов. Один из таких призраков в форме черепа с растянутыми рогами метнулся к Андрею, но змея щелкнула пастью и просто поглотила его. Когда печати полностью закрылись, Дзяолин, вспучиваясь кольцами, зарылась половиной тела в скалу и выпустила из себя волну силы, ударившую во все стороны. Воздух вокруг исказился, как в пустыне над раскаленным песком. Ее тело буквально взрывалось изнутри. Сначала трещали старые кольца чешуи, иссыпаясь на землю в виде светящихся пластин. И где-то на краю сознания парень отмечал для себя тот факт, что из них потом можно будет изготовить неплохие артефакты. Затем из спины вырвались шипы, по которым пошел золотистый свет, вены силы, пробивавшие себе дорогу. Ее ядро, сущность в самом центре, начинало светиться, и Андрей это чувствовал так же отчетливо, как пульсации в собственном теле. В этот раз Зяулин начала меняться прямо у него на глазах. Ее глаза стали вертикальными, черно-золотыми, как у высших драконов. Шея удлинилась, окрепла, а из спины, ближе к передним отросткам, начали формироваться примитивные крылья, не для полета, но как источник балансировки в воздухе и усиления атак. Конец хвоста затвердел, превратившись в бронебойное острие, испещренное линиями печатей. Это уже был не просто хвост, а полноценный артефакт, созданный телом зверя. А по всему телу начали пробегать рунические нити, похожие на живые сосуды, по которым текла не кровь, а чистая сила Доулин. Дзяулин ревела беззвучно, сжатое муками перерождения. Но это был не крик боли, это было торжество нового уровня. Новый уровень Доулин, пятая звезда. Когда метаморфоза завершилась, вся долина содрогнулась от волнового выброса, настолько мощного, что все печати защиты взвыли от перенапряжения, но удержались. И в центре площадки, покрытой чешуйками, пламенем и дымом, лежала уже не та змея, которую он привел к себе тогда, выжженную, измученную, умирающую. Перед ним раскинулась древняя форма, полудракония, с изогнутыми, изящно-смертоносными движениями. Ее тело все еще пылало остатками энергии, она медленно подняла голову, и Андрей увидел в ее глазах разум. «Ты изменилась», – прошептал он. Но Дзяолин не ответила, но в их ментальной связи раздался невербальный импульс, наполненный гордостью, лояльностью и ожиданием. Теперь она не просто зверь, теперь полноценный боевой партнер, божественная тень, ждущая его приказа. Он чувствовал, как долина гудела, каждый камень, каждая трещина в скалах, каждая песчинка в почве. Все это вибрировало в резонансе с изливающейся из дзиолин мощью. Воздух буквально пульсировал от энергии, как натянутая струна арфы, готовая лопнуть. Но настоящий шторм сейчас был внутри него. Стоя у внешнего барьера защитного поля, Андрей тяжело дышал. На первый взгляд казалось, что он просто наблюдает за трансформацией Дзяолин, изучает, оценивает. Но в груди что-то пульсировало, сжималось, растягивалось, словно сердце перестраивалось на новый ритм. Он уже не пытался контролировать поток энергии, исходящей из змеиной формы Дзяолин, это было невозможно. Духовная связь, ставшая за время их совместного существования почти абсолютной, превратила ее прорыв в его личное испытание. Как только чешуя зверя осыпалась, как только рунические сосуды на теле Дзяоли начали сиять, духовная нить между ними раскалилась. Он чувствовал, как каждый ее вдох взрывается у него в груди, как каждая вспышка силы словно бьет по его внутренним меридианам, пробивая закупоренные каналы и заставляя его ядро вибрировать, как колокол под ударами молнии. Слишком быстро. Прошептал он, падая на колени, но остановиться было уже невозможно. Ее волны поднимали за собой и его самого, словно протаскивая сквозь игольное ушко. Ощущение было странным. Словно кто-то взял его духовное тело, обернул лентой из огня и начал медленно протаскивать сквозь тонкую расщелину, настолько узкую, что даже мысль там с трудом проходила. Его собственное внутреннее ядро, еще недавно сиявшее ровным светом, треснуло, не разрушаясь, а раскрываясь, словно скорупа древнего яйца, внутри которого бурлила сила, давно не принадлежавшая только Андрею. Его кожа покрылась испариной, глаза застилала пелена, кости вибрировали, а кровь, кровь в жилах, начала петь. Это было чувство трансформации, сродни смерти и в то же время воскрешения во имя силы. И крик, сдавленный животный, вырвался из горла Андрея. И в этот миг, где-то глубоко внутри, его ядро вспыхнуло, как солнце, прорвавшееся через толщи облаков. Волна силы хлынула вверх, превращаясь в столб энергии, пробивший барьеры сознания. Он ощущал, как чешуя от и магические сосуды на ее теле отзываются в его собственной плоти. По плечам и спине побежали силуэты чешуек, едва заметных словно из света и крови. А его боевые плетения, закрепленные в костях и духовных каналах, деформировались, вытягиваясь, становясь изломанными, но более живыми. Теперь они двигались сами, как магические змеи, откликаясь на силу. «Я теперь тоже не только человек». Прошептал он, и в этом не было страха, была только ясность. Теперь он точно знал, что путь, по которому он идет, ведет выше, к вершинам, которых не касались даже те, кто называл себя небесными. А когда он наконец-то смог подняться с земли, вся долина вокруг гудела от отголосков недавнего прорыва. А из центра купола в отблесках магического жара медленно тяжело поднималась Дзяолин. Ее глаза встретились с его. Теперь они были равными в уровне, но не в силе. Она зверь, он человек, но они были единым механизмом. Теперь начнется следующий виток. Глухо прошептал он, и печати под его ногами вспыхнули новой конфигурацией.